Глава 3. События Пражской весны 1968-1969 годов и Брежневская доктрина социалистического интернационализма. В отечественной историографии, описывая события Пражской весны, как правило, делали особый акцент на политических разногласиях в политбюро ЦК КПЧ, И то обстоятельство, что в конце 1960-х годов во многих странах мира на авансцену мировой политики стремительно выходит первое послевоенное поколение молодежи, зараженное идеями нигилизма и левого радикализма, в том числе анархизма и троцкизма, выступавшая против любых властных элит, любого государственного принуждения, и ограничения суверенной свободы личности. Именно это молодежное движение, сыгравшее ключевую роль в отставке президента Шарля де Голля, стало главной движущей силой и пражской весны. И лишь немногие историки обратили свои взоры на экономическую подоплеку этих событий. Среди этих авторов был и профессор Платошкин Н.Н., автор фундаментального исследования «Весна и осень чехословацкого социализма», которое было опубликовано в 2016 году. Примечание. Платошкин Н.Н. «Весна и осень чехословацкого социализма», том 2, Москва, 2016 год. Конец примечания. Один из главных выводов этой работы, аргументированный серьезный, источниковой базой и достоверными фактами, состоял в том, что ряд членов высшего чехословацкого руководства своими собственными руками породили острый экономический кризис, приведший их страну к неизбежному политическому кризису, который принято называть «Пражской весной», как и известный в то время «музыкальный фестиваль». Истоки этого процесса следует искать о в начале 1960-х годов. Именно тогда, на волне новой антисталинской истерии, инициированной Хрущевым НС, тогдашний первый секретарь ЦК КПЧ Антонин Новотный наконец-то смог вывести из руководящего состава партии трех самых видных сталинистов и давних соратников Клемента Готвальда Широкого В. Бацилика К., и Келлера «Б» и ввести в руководящее звено партии новую когорту так называемых «реформаторов», вошедших в состав президиума ЦК. Среди этих реформаторов значились Гендрих «И», Кольдер «Д», Дубчик «А», Ленард и краткое «Худик «М», Коутский «В», Штраугал «Л» и ряд других. Значительно позднее... Один из самых активных идеологов «Пражской весны» Сденек Млнынаж в своих мемуарах написал, что именно после этих событий 1963 года соотношение сил в КПЧ стало похожим на соотношение сил в КПСС, которое было достигнуто Хрущевым после устранения антипартийной группы, то есть большинства бывшего сталинского политбюро, и, как это ни парадоксально, Тогда власть Новодного А достигла пика в связи с ликвидацией Готвальдовско-сталинской группы в руководстве КПЧ. Примечание Млынаржа З. Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год. Конец примечания. Одновременно произошли и крупные перестановки в Совете министров ЧССР. В конце сентября 1963 года новым главой правительства стал Йозеф ленард Его заместителем и главой Госплана был назначен Олджих Черник, а председателем правительственной комиссии по экономической реформе стал Ото Шик, введенный одновременно в состав ЦК КПЧ. Именно этот доморощенный реформатор чешского разлива который еще в 1961 году возглавил Институт экономики Академии наук ЧССР, в августе 1963 года по примеру харьковского профессора Либермана ЕГЭ опубликовал в Центральном партийном органе газете «Руде право» свою статью с аналогичными «рыночными», так сказать, «идеями». Примечание. Травин де я. Великие реформаторы – Ота Шик. Коммунист с человеческим лицом. Дело. 18 августа 2008 года. Платошкин. Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва. 2016 год. Конец примечания. По мнению того же Млынаржа З. Создание комиссии Шика стала якобы результатом экономического кризиса, разразившегося в стране после провала третьей пятилетки уже к концу ее первого года. Однако профессор Платошкин Н.Н убедительно показал, что именно так называемые рыночные реформы, в том числе в системе государственного планирования и управления, рьяно проводившаяся Черником О и Шиком О, уже к концу 1967 года и привели к острому экономическому кризису, к разбалансировке всего потребительского рынка, к существенному падению темпов жилищного строительства и резкому росту цен, за которым рост заработной платы уже не поспевал. Между тем, когда в октябре 1964 года президиум ЦК КПЧ наконец-то одобрил их концепцию реформы, Хрущев был снят со всех своих постов. Именно это обстоятельство заставило консервативное крыло в высшем руководстве ЧССР крепко задуматься о том, как в дальнейшем, будет смотреть на углубление реформ «старший брат в Москве». В этой ситуации Шик О. не только стал куда более активно пробивать идею радикальных экономических реформ, но и даже на тринадцатом съезде КПЧ, который состоялся в июне 1966 года, под громкие овации многих его делегатов – В присутствии самого Брежнева Леонида Ильича, публично заявил о необходимости политической демократизации чехословацкого общества. После окончания съезда состоялся организационный пленум ЦК. В состав нового президиума ЦК КПЧ были избраны 10 членов Антонин Новотный, Яромир Доланский, Иржи Гендрих, Драгомир Кольдер, Михал Худик, Йозеф Ленард, Александр Дубчик, Богуслав Лаштовичка, Олджих Черник и Отакар Шимунек. А кандидатами в члены президиума ЦК остались Антонин Капек, Любомир штроугал и Мартин Вацулик. Как уверяет тот же Млынарж Зе, высшее советское руководство в тот момент – ничего не могло сделать для блокировки экономических реформ, и в итоге к началу 1967 года Новотный А оказался на крайнем левом фланге высшего чехословацкого руководства и стал вытесняться из него более молодыми лидерами ЦК КПЧ. Одновременно у него окончательно испортились отношения с Брежневым, И в этой ситуации он попытался заручиться поддержкой других влиятельных лиц в Москве. Речь, в частности, идет о некой группе маршалов и генералов во главе с первым заместителем министра обороны СССР, главкомом войск ОВД, маршалом Советского Союза Иваном Игнатьевичем Якубовским, которая была ближе к Шелесту, чем к Брежневу. Именно тогда в армии и органах госбезопасности ЧССР резко возросло влияние ряда групп, ориентированных на московских ястребов. В частности, главы отдела ЦК КПЧ по вопросам обороны и безопасности Мирослава Мамулы и секретаря парткома Министерства обороны Яна Шейны. Примечание. Млынарж З. «Мороз ударил из Кремля». Москва, 1992 год. Конец примечания. Существует версия, что якобы они на начало января 1968 года готовили военный путь против реформаторов Однако эту версию отрицал не только сам Дубчик А, но и ряд историков, в частности Платошкин Н.Н., что, впрочем, не отменяло того факта, что тот же генерал-майор Шейна Я Проводил очень активную работу среди генералитета и офицерского корпуса в поддержку Антонина Новотного. Примечание. Дубчик А. Надежда умирает последней. Москва, 2018 год. Платошкин Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва, 2016 год. Сам генерал Шейна. Я... После отставки Новотного-А, под угрозой ареста, не желая становиться козлом отпущения, в конце февраля бежал из страны и вскоре получил в США политическое убежище, став для ЦРУ очень ценным источником военной информации, в том числе и об ОВД. Конец примечания. Между тем, в октябре 1967 года На одном из заседаний президиума ЦК КПЧ, которое состоялась сразу после окончания первого этапа пленума ЦК, между Дубчиком А и Новотным А произошла очень бурная стычка по вопросу о методах партийной работы и разделении руководящих постов итогам этой стычки стало голосование об отставке Антонина Новот на должности первого секретаря ЦК, но с составлением его на посту президента страны, которую он занимал с 1957 года. Однако данное голосование окончилось в ничью. За его отставку проголосовали Дубчика, Гендрих И., Кольдер Д., «Доланский Я» и «Черник О», а против сам «Новотный А», «Худик М», «Ленард» и краткая «Лаштовичка Б» и «Шимунек О». В этой пикантной ситуации сам Антонин Новотный обратился за поддержкой к Леониду Ильичу Брежневу и в личном телефонном разговоре пригласил его с визитом в Прагу. Однако тот, как уверяют целый ряд мемуаристов и историков, пехоя Р.Г., Платошкин, Н.Н., Млынарж, З., прибыв в Прагу и переговорив по отдельности с Новотным А. Дубчиком А., а также вторым секретарем ЦК Гендрихом И., по сути отказал ему в своей поддержке, не став перед отлетом в Москву проводить встречу со всем составом президиума ЦК. Примечание. пехоя Р.Г. Чехословакия. 1968 год. Взгляд из Москвы. По документам ЦК КПСС. Новая и новейшая история. 1994 год. Номер шестой. Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. Москва. 1992 год. Конец примечания. При этом в беседах со всеми партийными вождями он просил их прекратить склоку, иначе все может закончиться так же, как в Венгрии в 1956 году. Примечание. Платошкин, Н.Н. «Весна и осень чехословацкого социализма». Том 2. Москва, 2016 год. Назаров о Пиринде. Хроника пражской весны. Историк. 2018 год. Номер шестой. Брежнев хорошо помнил, что сразу после отставки Хрущева именно новодный позвонил ему и раздраженно спросил, почему его заранее не поставили в известность об этой акции. Смотрите в... Лавренов, С. Я, Попов и М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Между тем, уже в конце декабря 1967 года начался второй этап Октябрьского пленума ЦК, на котором вопрос об отставке Новотного был уже поставлен на обсуждение всего состава ЦК. Сам новотный, а, опираясь на своих сторонников в армии и госбезопасности, попытался помешать такому развитию событий, но все было тщетно. Уже 4 января 1968 года члены ЦК проголосовали за его отставку с поста первого секретаря, хотя вопрос о выборе преемника был отложен на следующий день, поскольку в кулуарах пленума бурно обсуждались разные кандидатуры на этот вакантный пост. Ряд членов руководства, как и советский посол Червоненко, С.В., считали, что самая реальная кандидатура – глава правительства, член президиума ЦК, Йозеф ленард Другие называли либо имя первого секретаря ЦК Компартии Словакии – Александра Дубчика, либо имя главы Госплана Олджиха Черника. Кроме них назывались еще три кандидатуры. Министр лесного и водного хозяйства ЧССР Йозеф Смарковский и два секретаря ЦК Иржи Гендрих и Алоиз Индра. Примечание. Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год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 1968 года Пленум принял Соломоново решение разделить посты руководителей партии и государства. Первым секретарем ЦК КПЧ был избран Дубчик А, а главой государства пока что остался Новотный А причем как уверяет млынаж з лично дубчика вообще не хотел занять пост первого секретаря и главным его аргументом было что эта должность ему не по плечу но он оказался единственным приемлемым для большинства членов цк кпч кандидатом, и это решило исход выборов его просто уговорили обещая ему помогать примечание млынаж з Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год. Конец примечания. Тогда же в состав президиума ЦК к десяти существующим членам добавили еще пять, так сказать, молодых членов, которые числились в стане реформаторов и сторонников Дубчика А. Йозефа Шпачика, Эмиля Риго, Йозефа Борувку, Васила Биляка и Яна Пиллера. Причем, что примечательно, Дубчик А, а также Кольдер Д и Черник О, которые вскоре составят правящий Триумвират, были решительно против вхождения Шика в обновленный состав президиума ЦК. Примечание Платошкин Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва. 2016 год. Конец примечания. В Москве вопросы, связанные с Чехословакией, впервые были рассмотрены на заседании Политбюро ЦК только 18 января 1968 года. Эта тема была лишь вскользь затронута Леонидом ильичом Брежневым когда он, информируя о своих коллег о беседах с лидерами СПГ и ПОРП, особо отметил, что товарищ Гомулка в связи с пленумом в Чехословакии выражал некоторые опасения в том смысле, как бы не произошло какого-то иного поворота чтобы сейчас помочь товарищу Дубчику проводить твердую линию, которую КПЧ проводила до сих пор как во внутренних вопросах, так и в международном коммунистическом движении. Примечание. пехоя РГ. Чехословакия, 1968 год. «Взгляд из Москвы». По документам ЦК КПСС. «Новая и новейшая история. 1994 год. Номер шестой» пехоя РГ, Советский Союз, История Власти, 1945-1991 годы, Москва, 1998 год, конец примечания. Затем советский посол в Праге Степан Васильевич Червоненко выступил с инициативой пригласить Дубчика А с неофициальным визитом в Москву и одновременно направить в Прагу советскую делегацию высокого уровня. Судя по дневнику Леонида Ильича Брежнева, в котором он очень подробно описал свой телефонный разговор с Яношем Кадором, побывавшим в начале января 1968 года в Словакии, Дубчик А. опасался ехать в Москву с пустыми руками. Примечание. Брежнев, Л.И., Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Но тем не менее 29 января он все же прибыл в советскую столицу с кратким рабочим визитом для более близкого знакомства с высшим советским руководством. В ходе этого визита состоялась его встреча с Брежневым Л.И., Косыгиным А.Н., Подгорным Н.В., Сусловым М.А., Шелестом П.Е. и Кириленко А.П., во время которой они провели легкий зондаж нового лидера ЦК КПЧ на предмет его реальных настроений и намерений, а менее чем через месяц Леонид Ильич Брежнев вместо Николая Викторовича Подгорного во главе целой делегации вновь побывал в Праге в связи с 20-летним юбилеем февральской революции 1948 года, где вновь прощупывал дуб ЧКА в ходе ряда личных бесед. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи, 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Причем Шелест П.Е., входивший в состав этой делегации, в своем дневнике тогда же записал, что во время этих встреч Дубчик А. вел себя восторженно и даже заносчиво, а Брежнев Л.И., не добившись никакой ясности и определенности от нового руководства кпч как-то обмяк и растерялся перед наглым поведением Дубчика. Примечание. Шелест П.Е. «Да не судимы будете!» Москва, 1994 год. Конец примечания. Между тем, как считают ряд авторов, Платошкин, Н.Н. Млынарж, з после прихода к власти правящего так называемого Триумвирата в составе Дубчика А, Кольдера Д и Черника О, главной их заботой стало избавление от слишком сильных, умных и самостоятельных людей новотного в руководстве партии, которые как раз и были истинными реформаторами. Как только главный интеллектуал в президиуме ЦК Иржи Гендрих отменил цензуру и восстановил старую редакцию органа Союза писателей ЧССР «Литерарний листы», 4 марта 1968 года его отправили в отставку и заменили новым главным идеологом Йозефом Шпачеком. А чуть позже та же участь постигла его давнего друга, такого же интеллектуала в составе высшего руководства страны, Секретаря ЦК по международным вопросам Владимира Коуцкого, которого отправили послом в Москву. Примечание. Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год. Платошкин Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва, 2016 год. Конец примечания. Уже 8 марта на страницах Братиславской молодежной газеты «Смена» было опубликовано открытое письмо президенту Новотному А. с призывом добровольно покинуть свой пост. А через неделю сначала в Барно, а затем в Братиславе, Оломууце и других крупных городах прошли студенческие демонстрации под лозунгом «Долой Новотного и его банду». В результате этих заранее хорошо спланированных акций 22 марта 1968 года Новотный А. добровольно подал в отставку с постов президента ЧССР и члена Президиума ЦК. Как позднее вспоминал Млынарж Зе, первоначально на пост нового президента страны хотели найти какого-нибудь профессора, В результате чего среди возможных кандидатов возникло имя президента Академии наук Франтиша К. Шорма. Однако вскоре все без особых возражений сошлись на кандидатуре генерала Людвика Свободы, который 30 марта 1968 года и был избран новым президентом ЧССР. Примечание. Млынорж Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год, конец примечания. Тем временем ситуация в Праге стала вызывать все большее беспокойство не только у кадра Я, в и Ульбрихтове, которые еще в феврале 1968 года забили тревогу, но и в самой Москве. Поэтому уже 6 марта Эта тема обсуждалась на заседании Политического консультативного комитета ОВД в Софии. примечание Брежнев. Л.И. Рабочие и дневниковые записи. 1964-1982 годы. Том 1. Москва. 2016 год. Конец примечания. А затем 15 марта на заседании Политбюро ЦК было одобрено письмо Бориса Николаевича Пономарева новому руководству ЧССР, в котором среди прочих вещей содержалось предложение о визите в Москву не столько самого Дубчика, а сколько целой делегации в составе ряда других членов высшего руководства, которое он позднее крайне пристрастно оценил как некий знак давления Москвы, чего по факту безусловно не было. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1968 годов в документах ЦК КПСС. Москва, 2010 год. Платошкин, Н.Н., Весна и осень чехословацкого социализма, том 2, Москва, 2016 год. Дубчик А. Надежда умирает последний. Москва, 2018 год. Конец примечания. 21 марта прошло еще одно заседание Политбюро ЦК, которое отличалось особой резкостью в адрес нового чехословацкого руководства. Особо досталось «Дубчику А», по поводу которого Алексей Николаевич Косыгин дословно сказал следующее. «Он очень разбросан, неуравновешен, на некоторые вещи смотрит просто наивно». Примечание. пехоя РГ. «Советский Союз. История власти». 1945-1991 годы, Москва, 1998 год, Платошкин, Н.Н., Весна и осень чехословацкого социализма, том 2, Москва, 2016 год, Конец примечания.